Комод Атлантиды 2 Каждый ярус ящиков был разделен по вертикали надвое. То есть в каждом этаже комода было по два ящика, правый и левый. Мужские, уже описанные выше, в нашем комоде были слева. Женские, которые я теперь собираюсь описать, но не знаю как, справа правые ящики как и левые были наполнены бельем нижней одеждой тех фасонов и конструкций которые бесследно исчезли в описываемых десятилетиях но это было женское белье и дело не в том что прошло полвека и я мог бы забыть детали нет я прекрасно помню все что знал о содержимом правых ящиков тогда просто я мало что об этом знал более или менее близкое и подробное мое знакомство с женским бельем Пришлось на конец 60-х и начало 70-х, но оно было уже окрашено лирическим волнением и физиологическим напряжением, искажавшими исторические зарисовки. А подросткам я запомнил только то, что обнаруживалось во время домашней стирки и мелкого ремонта. При этом устройство ровесниц, включая их одежду, меня странным образом почти не интересовало. Переодевание одноклассниц перед уроком физкультуры в нескладные сатиновые шаровары оставляло равнодушным, а вот несколько пар чулок, вывешенных тридцатилетней крупнотелой соседкой во дворе и скрутившихся винтом по жгучим солнцем взорвали воображение и врезались в память. Впоследствии эта особенность психологии существенно повлияла на судьбу, но не буду отвлекаться. Итак, если с ног до головы, то начнем с чулок. То было время первого великого перелома. Нейлоновые чулки уже появились на мировых просторах, но в СССР еще были малодоступны. А бумажные, гладкие, толстые, с начесом и самые непривлекательные старушки в резинку были общеупотребительны, но считались едва ли непостыдными. Еще были вискозные, довольно приятные на вид, если не обращать внимания на мелкие палочки, время от времени вылезавшие из них. И, наконец, натурально шелковые, носимые максимум час, а потом на них ползла петля, и надо было поднимать петлю специальным устройством. Устройства эти довольно сложные конструкции продавались на рынках теми же народными умельцами, которые продавали самодельные же иглы для чистки примусов. Впрочем, петли ползли на нейлоне, на проникающем сквозь железный занавес чуде в созданном корпорацией Дюпона. Однако при налаженном подъеме петель и должной аккуратности в носке, но, например, ни в коем случае не цепляться чулками за жестяные овалы инвентарных номеров, которые были на доброй половине офицерской казенной мебели, Нейлоновые чулки привлекали не только блеском и тугим прилеганием к ноге, но и прочностью. Завладев такой парой, советская женщина получала возможность долго не думать о ее замене. Правда, завладеть было нелегко. На вышеупомянутых рынках, в портовых городах или у продавцов комиссионных магазинов, комиссионных комков, о которых ниже будет особый рассказ. А те, кто так и не смог добыть нейлон, шли на анекдотические ухищрения, анекдотические, но, уверяю, имевшие место в жизни. Да что говорить, одна моя родственница... Давай сдержусь. Нейлоновые чулки были с пяткой и без пятки, со стрелкой и без стрелки. Названия эти самоговорящие. Пятка, например, была просто вторым слоем ткани и выглядела как более темная, чем весь чулок, фигурная заплатка добавлявшая носительницы кокетства, А стрелка была просто открытым швом вдоль всего чулка посредине его тыльной стороны. Технологически конструкция без стрелки была более простой и совершенной. Чулок сразу изготавливался цельной трубой. Это давало удобство и потребительницам. Исключалось, к примеру, необходимость долго устанавливать стрелку по центру на всей длине чулка, Но, как водится, простота использования уменьшала обаяние, а стрелка делала ногу стройнее, длиннее и вообще привлекательнее. Так что со стрелкой долго и успешно конкурировали с безстрелки. Настолько успешно, что те, кто не достал нейлоновых чулок, имитировали именно со стрелкой и рисовали на голой ноге тонкую темную линию, переходящую в нарисованную же пятку. Особенно привлекательно это выглядело на полных икрах с ироническим названием «музыкальные ножки». Ну, в том смысле, что как у рояля. Многое можно было бы рассказать о чулках. О выборе между ними и маникюром, чтобы сохранить труднодобытый нейлон, женщины решительно отказывались от острых ногтей. О появлении советского нейлона под именем Капрон и чулок из него, которые русскими зимами, в те времена еще суровыми, примерзали к ногам, оставляя на них багровые пятна. О том, что три пары нейлоновых чулок, или маленький флакон французских духов, были товарным эквивалентом услуг, оказываемых некоторыми морально ущербными советскими женщинами иностранным гражданам. Да многое! Да, многое можно было бы рассказать о нейлоновых чулках, прежде чем перейти ко второму великому перелому. Но ненадолго уклонился от чулок в сторону просто нейлона как такового. Нейлоновые мужские рубашки поразили советской сильной пол не столько своим видом, сколько эксплуатационными возможностями. Цвета они были одного, белого в голубизну, что вполне подходило к любому галстуку, но позволяло обходиться и без него. Ну да бог с ним, с цветом. А вот то, что рубашку, в том числе и сгиб воротника, можно было отстирать в гостиничной раковине туалетным мылом цветочное, и после этого на казенных плечках подвесив к форточке синять через полчаса сухую, это было чудо. Это была мечта командированного а по командировкам моталась большая часть мужского населения. Это было счастье холостяка. Нейлоновые рубашки мгновенно вытеснили зефировые с отстегивающимися воротниками и прочее наследие давних джентльменских времен, создав образ одержимого современностью технаря. Нейлоновая рубашка, бип-бип-бип спутника, электробритва, атомоход «Ленин». Но триумф нейлона продолжался недолго и кончился не разочарованием в гигиенических качествах, вернее, в полном их отсутствии без гигиены мы еще могли обойтись, но нейлоновые рубашки после десятка стирок начинали желтеть, а это уже разрушало образ светлого технического будущего. Ржав желтые рубахи, отправились на свалку истории. Поплиновые китайские наступали, смотри выше. Эра синтетики завершалась синтетическим самоотрицанием. Вот апокрифическая история нейлоновых времен. Советская женщина с неописуемыми трудами добыла нейлоновую кофточку. Пошла на работу и в первые пять минут поставила на обновку чернильное пятно. В слезах прибежала на обеденный перерыв домой, сняла кофточку и почистила, не имея опыта обращения с синтетикой ацетоном. Кофточка растворилась. Получившуюся жидкость несчастная слила в унитаз и, надевши старенькую немодную батистовую кофточку, в слезах еще более отчаянных вернулась на свою службу. Тут с работы неожиданно рано пришел домой муж, пострадавший от прогресса. Пошел в туалет. Сел, закурил, бросил спичку в слив. Взрывом его швырнуло на дверь, дверь он выбил, на лбу немедленно вспухла шишка, а на заднице возник сильнейший ожог в форме толчка. Когда с такими травмами мужчину привезла скорая, у медсестры в приемном покое начались истерика и смех одновременно, так что она уронила ручку. И на батистовой кофточке расплылось чернильное пятно. Что до нейлоновых чулок, внимание, возвращаемся к теме. То их время кончилось вторым великим переломом, наступлением эпохи колготок. Вот они, целый ящик первые толстые, как обычные ритузы, аккуратно сложенные чулки, чтобы не распадались, пары стягивали узлом, а колготки Складывались стопками. Вот они, вершины комфорта, герои анекдотов из кабрезных шуток. Отбогатствует, когда под брюки надеваешь нерваные колготки до да колготки Янгина не дать не взять. И вершина западной изощренности, Колготки для мужчин, и возвращение чулок и пояса с резиновыми подвязками. Воротическое белье. Колготки в красивом пластиковом пакете — универсальный подарок вернувшегося из поездки советского туриста секретарю партийной организации. А секретарь, если мужчина, отдаст жене? Страшный случай. Секретарь все перепутал и преподнес колготки женщине, которая их ему подарила, вернувшись из Болгарии. Отношения? а рухнули. Но все это было потом, а пока ящик-чулок. И в другом ящике, мягкий, сшитый на заказ в ателье на улице 25-летия октября, Никольская корсет, называвшийся «Грацией», с резиновыми подвязками по нижнему краю для пристегивания чулок. И просто узкий пояс с такими же резинками и на Никольской же сшитой По сложным меркам бюстгальтер из лоснящейся ткани под названием «Дамаст» или попросту «Атлас» — сложное сооружение с пластмассовыми планочками, вдернутыми в специальные канальчики для жесткости. И еле умещающаяся в ящике ночная рубашка из толстой байки. И комбинация — тонкая сорочка с узкими лямками на плечах, которую носили под платьем даже в разгар жары. Ходить без комбинации считался неприличным. Все это исчезло, выбыло из обихода, ненужные вещи, назначения которых и вспомнить-то нелегко. А в самых нижних ящиках хранились чистые простыни, пододеяльники и наволочки. И этот обычай остался неизменным по сей день, как и обычай хранить, засунув в постельное белье семейные сбережения. Квартирные воры туда и лезут в первую очередь.